Дмитрий Серебряков. Безнадежный. Книга вторая. За гранью возможного. Глава первая. Расположившись в мобильном бронированном штабном комплексе, Хорнил Гуранич с помощью голограмм, отображающих поступающую в реальном времени картинку с различных мест в контролировал продвижение общей группировки возмездия. Со стороны казалось, что он очень внимательно и с огромным напряжением мониторит все, что происходит с армией. Контролирует все стычки как армейских подразделений с монстрами Альвов, так и собственной гильдии. Вот только в реальности хорнилу было абсолютно все равно, что происходит на различных участках боя. Во-первых, потому что на данный момент его армия столкнулась лишь с несколькими легионами примитивных тварей альвов а во вторых его куда больше интересовала ситуация с отрядом рема конечно хорнил выделил в помощь Рему опытного следопыта из гильдии но все равно этот отряд раз за разом умудрялся на ровном месте совершать такие глупые ошибки что иногда хорнилу хотелось сорваться с места прилететь к отряду и в очень грубой форме высказать все что он думает по поводу их уровня подготовки и умственных способностей Вот как можно было уже пять раз разминуться с Артемом? Как? А эти их мелкие столкновения с дикими тварями? Что за идиот придумал им такое дикое и неэффективное построение? Ужас, да и только! Хорнил, тебя что-то беспокоит. Нужна моя помощь? Спросил стоявший рядом заместитель главы гильдии Дорнил энекер Видимо, заметил раздражение, промелькнувшее на лице лидера от очередного действия отряда. — Рэма. — Да так, ничего серьезного. Сначала быстро отмахнулся от него Хорнил, но после задумчиво уставился на помощника и уже медленнее добавил. — Хотя, ты знаешь, кое-что ты можешь сделать. Помнишь, мы приняли новый отряд в состав гильдии? — Да, и что? — удивился такому вопросу Дорнил. — Так вот, я хочу, чтобы ты лично занялся их подготовкой «После того, как мы вернемся обратно», – зловеще усмехнувшись, произнес Хорнил. Слава о жестких методах обучения своего помощника ему было очень хорошо известно. Этот отряд какой-то особенный, с подозрением посмотрел на своего командира Дорнил. «Не то чтобы особенный, но...» «Потенциал есть», – усмехнувшись, ответил Хорнил. «Потенциал у убогих?» – еще больше удивился помощник. «Разве?» «Такое возможно?» «Представь себе, но...» «Да», — хмыкнул Хорнил, обратив свой взгляд на мониторы и, поморщившись, а после добавил. «Направь стигму в восьмой сектор. Кажется, один из армейских корпусов. Окружили». Что-то быстро произнеся у гарнитуры связи и при этом, глядя на тот же монитор, что и командир, Дорнил опять вернул свой взор на Хорнила и доложил. «Сделано». На эти слова Хорнил лишь кивнув головой, продолжая наблюдать краем глаза за происходящим. Большую часть внимания он по-прежнему уделял перемещению отряда Ремма и местоположению Артёма. Заодно он следил за Рэмом с помощью клановых дронов. А вот за Артёмом уже используя данные от дронов основной системы наблюдения – демонов, которые вводились прямо в его разум через хитрый артефакт-амулет, висевший на шее. Дорнил, глядя на то, как хрупкая фигура авантюристки под псевдонимом Стигма взлетела в небо, параллельно изучал на планшете данные об отряде Рема. В тот момент, когда Стигма достигла нужной высоты и точки, после чего собрав силу стихии огня в левой руке, а вправо держа артефактный лук, начала формировать магический залп, он уже закончил изучение данных. И теперь задумчиво смотрел на то, как девушка соединила стихию с артефактом после чего обрушила на врагов мощный залп множества огненных расчерков. как и следовало ожидать от высшего уровня мага хватило всего одного ее залпа чтобы полностью уничтожить часть легиона твари что сейчас окружили армейское подразделение и все же я не совсем понимаю почему именно я должен тестировать этот отряд произнес дорнил после того как убедился что задача стигма выполнила полностью считай что это моя «Личная прихоть», — улыбнувшись, спокойно произнес Хорнил, обернувшись в сторону помощника. У «Меня и так хватает проблем», — ворчливо возразил Дорнил. «Времени свободного нет, а тут еще и этот отряд. Пускай вон хотя бы стигма ими займется, она и так бездельничает постоянно». «Хм...» «Стигма, говоришь?» — задумчиво протянул Хорнил. «А что?» «Хорошая идея». Отрядом займется она и ты. Вот и отлично, я же говорил. Начал было довольно Дорнил, но когда до него дошел весь смысл фразы, ошарашенно и возмущенно оборвал себя же. Что? Что слышал, хмыкнул, хорнил, после чего, серьезно выделил специально одно из слов интонации, добавил. И этот приказ не обсуждается. Да там даже тренировать некого. Одни новички без умений и способностей. Возмущенно продолжил Дорнил. «Я, конечно, выполню приказ, но это самая бесполезная трата моего времени, которую только можно придумать». «А вот тут ты не прав», – насмешливо произнес Хорнил с осуждением, покачав головой. «Вот вроде бы умный маг, с богатым опытом, а до сих пор не видишь перспектив». «Да какие там могут быть перспективы?» – буркнул Дорнил, явно обидевшись на командира. «Смотри». Спокойно и терпеливо принялся пояснять Хорнил. Только навскидку. Рэм. Глава отряда, и да, он как раз таки из нормальных. Умудрился 30 лет прожить в мире Альвов. А потом еще и смог спасти свою сестру из бункера. Конечно, в боевом плане он слаб, но, как одиночка и специалист по скрытому передвижению и устранению врага, легко даст фору любому из нашей элиты. От этого замечания Дорнил поморщился, но мысленно признал правоту командира. «Дальше у нас идет Эдгард. Ты же не будешь спорить с тем, что это очень перспективный паренек, да еще и он, к тому же, из нормальных?» «Не буду, но там нормальных только трое», попробовал возразить Дорнил, но уже не столь уверенно, как раньше. «И да, я понимаю, что и у Тэй тоже неплохой потенциал, Но остальные-то зачем нужны? Что же, давай пройдемся по остальным. Вздохнув и посмотрев на помощника, как на провинившегося студента, не сдавшего элементарный зачет, отчего Дорнил поежился, продолжил. Айзек. Тот, кто придумал, разработал, а после и реализовал самый удачный захват Альва за всю историю. Минимальные потери, идеальный план и филигранное исполнение. Да его хоть прямо сейчас можно забирать в отряд стратегов. А ведь он один из родов. Но мы продолжим. Артем, тот, кого они спасают, владеет четырьмя стихиями. Этого одного достаточно, чтобы обратить на него внимание, но... Ведь он еще и уникальными навыками мечника владеет. На мечах без магии его в нашем клане вряд ли кто-то сможет победить. Артем пока еще не в составе клана, буркнул Дорнил, явно понимая, что уже проиграл командиру по всем пунктам, но все еще пытаясь найти причину для изменения мнения Хорнила. Возможно, он просто откажется и все. И опять ты невнимательно изучаешь данные, покачал осуждающий головой Хорнил. А я ведь тебя учил, что нужно очень пристально обращать внимание на мелочи. В деталях прячется секрет правильного вывода. А ты лишь мельком ознакомился с их анкетами и сразу принял решение, что они слабаки, не стоящие твоего внимания. А ведь известно, что Артем бросился спасать своих, не думая о последствиях. И сейчас, после того, как за ним отправился весь его отряд, он отвернется от них. Тут, признаю я, погорючился. Хмуро согласился Дорнил. С остальными тоже не все так просто, но об этом потом. «Еще поговорим. Когда ты внимательно изучишь все данные», спокойно произнес Хорнил и, кивнув в сторону мониторов, добавил. «Сейчас не очень подходящее время для обсуждения этого вопроса». Альвы выдвинули из города пять легионов-монстров с поддержкой и сотни своих боевых магов. Монитор, в сторону которого кивнул командир, как раз отображал картинку сверху настроенные ряды монстров, похожих на людей, и относительно небольшую группу, что двигалась параллельным курсом. «Сотня магов-альвов? Это серьезно!» сосредоточенно согласился Дорнил, отбросив в сторону все сомнения. Командир прав, не время для подобных разговоров. Опять легионов – это мелочи?» – насмельшо спросил Хорнил. «Или ты думаешь, что пятьдесят тысяч боевых монстров, вооруженных современным оружием и боевыми артефактами, мы легко и просто уничтожим?» «Или ты не заметил, что за легионы вышли против нас?» «Заметил», – мрачно ответил Дорнил. «Но, думаю, мы справимся. Меня больше волнует, что последует за этой армией». «А вот это уже очень правильный вопрос», – довольно кинул головой Хорнил. «Так что поднимай отряд разведки. Тут явно что-то не так. Не верю я, что Альвы не заметили нашего дрона-наблюдателя». Пусть роют землю носом, но найдут, что еще, задумали Альвы. Понял. Сосредоточенно кивнул Дорнил, активно связываясь с различными отрядами гильдии. Расслабленно развалившись в траве на вершине холма, я рассматривал облака и обдумывал, что делать дальше. Состояние сытости само по себе навевало неспешные мысли о чем-то глобальном. Можно было бы попробовать сейчас на сытый желудок уйти в медитацию, чтобы, наконец, разобраться в своем внутреннем мире, но как-то боязно. Кто знает, когда опять встречу монстров. Может, они сейчас где-то бродят рядом, а я просто их не вижу. Да и вообще ничего делать не хотелось. Просто лежать бы и смотреть на небо. Как же иногда мало нужно для счастья. Когда я сидел в лабиринте, запертый наглухо металлической дверью, то мечтал о том, как выбраться и просто найти что поесть. Все мои попытки сконцентрироваться тогда нарушила самое обычное требование моего желудка. Голод. Исцеление от повреждений не проходит без последствий. Организму нужны элементы для восстановления. Если их нет со стороны, то он использует внутренние ресурсы – тела. Вот тогда я и подумал, что влив в большие неприятности. Но судьба решила по-другому. Дверь открылась сама собой. Судя по искрам из пульта, того, что с цифрами, я что-то там закоротил, и пульт опять сработал на открытие. Хорошо, что к тому времени монстры уже куда-то свалили. А то в том состоянии я бы вряд ли смог оказать им достойный отпор. Дальше последовало блуждание по коридорам, пока не заметил странные знаки на стенах. Направившись туда, куда эти знаки указывали, я, наконец, вышел на поверхность. Это, конечно, было спорным решением, но все одно лучше, чем просто бродить без всяких идей. Особенно сильно меня порадовала находка у входа в катакомбы. Сам вход располагался возле русла реки, а вот на берегу нашелся самый обыкновенный современный катер. Видимо, именно на нем прибыл кто-то из Альвов. Но самое главное было в катере. Еда и питьевая вода в пластиковых бутылках в приличном количестве. Соорудив из подручных тряпок что-то наподобие рюкзака, я сложил в него съестное сокровище и побыстрее покинул недружелюбную местность. Потом еще час бродил в поисках более-менее безопасного уголка, Пока не выдержав, просто плюнул на все и, собравшись на один из холмов, наконец смог утолить свой голод. Именно в этот миг я осознал, что счастлив, сыт, жив и доволен жизнью. Хорошо бы теперь придумать, каким образом вернуться к себе на родину, но лень. Мне бы сейчас просто отдохнуть, а лучше поспать. Тут и местечко удобное. Солнышко греет тепло, хорошо и комфортно. Наверное, спать тут опасно, как-никак, день. Хотя, какая разница, день или ночь? Мне в любой промежуток времени опасно, а спать надо. Да и глаза сами собой закрылись. Слегка мешает какой-то гул. Да еще и звуки, похожие на взрывы, отвлекают. И чего им там не имется? Вот же не дают отдохнуть человеку взрывы с места я поскочил как ошпаренный быстро осмотревшись солнце летел мгновенно в руках сами собой оказались мечи и только убедившись в том что мне сейчас ничего не угрожает я прислушался откуда то с южного направления раздавались явственные звуки боя причем не какого то мелкого а серьезного противостояния такое ощущение что там две армии друг друга колышматят альва что то Не поделили друг с другом? Или, может, это из-за исчезновения этого самого высокопоставленного Франсуа? Вряд ли, но мало ли. В любом случае, мне лучше находиться подальше от этого опасного места. Вот только куда идти и зачем? Ладно, потом решим. Краем глаза заметил мелькнувший между деревьев силуэт. А вот это уже плохо. Быстро подхватил свои пожитки и я помчался в противоположную сторону. Может, показалось, а может там какой отряд монстров уже бродит. Проверять как-то не тянет. Пробежав между деревьев, выскочил на более-менее открытое пространство и чуть не застыл на месте. На меня смотрели сразу три твари. Видимо, удивившись не меньше моего, они слегка замешкались, но не я. Одним движением на ходу скинул вещи на землю, достал мечи и, резко сблизившись, одним ударом меча в правой руке проткнул одного монстра, а вторым мечом снес голову другому. Третий успел среагировать, но я оказался быстрее и простым выпадом воткнул меч прямо в голову твари. Сзади раздался вой целой стаи монстров. Кажется, меня услышали и почуяли. Понимая, что очень сильно рискую, я все же схватил с земли свой рюкзак из тряпок с продуктами и только потом помчался вглубь леса. Пару секунд – это, конечно, много, но без еды я точно долго не проживу. Так что лучше рискнуть, чем потом сожалеть об утерянном. Мимо мелькали деревья, сзади слышались вой и рычание. А ноги совершали очередной подвиг по скорости бега по пересеченной местности. Кто сказал, что твари быстрее человека? Вранье. Жить захочешь и не так побежишь. Вот только как долго я смогу убегать? Катер. И как я о нем забыл? Это, конечно, тоже опасно. Кто там водится в реке, я подавно не ведаю, но там неизвестность и шанс, а тут стопроцентная смерть. Ибо по звукам я четко понимаю, что, во-первых, меня... Догоняют, а во-вторых, других идей просто нет. Пока что дистанция позволяет успеть свалить на катере по реке, а вот чуть позже вряд ли. Хорошо, что у меня с ориентированием на местности идеальная память и понимание, где я нахожусь. Да и бежал я почти в обратную сторону. Чутка только отклонился вправо, но, в общем, двигался в нужном направлении. Так что прямо на ходу, прикинув, где я, и где эта самая лодка сменил курс и постарался еще ускориться. Сил жалеть не стоило, да и вскрытности теперь толку нет. Как ускориться еще больше, когда и так мчишься изо всех сил? Как оказалось, можно. Идея сама собой пришла в голову, абсурдная и ненормальная, но почему-то сработавшая. Теперь я фактически летел вперед, просто отталкиваясь от стволов деревьев со всей мочи, Я умудрился пролетать по воздуху метров по десять, а иногда и больше. Честно говоря, думал, что сразу после такого прыжка полечу кувырком, но тело само смогло влиться в этот бешеный темп. Мозг уже давно не успевал реагировать на столь быстрое перемещение. На грани между полетом и падением я смог выйти на просто бешеную скорость. Правда, об одном я не подумал. А как, собственно, тормозить? Эта мысль мелькнула слишком поздно. Как раз, когда я выскочил на берег, каким-то чудом успел отбросить вещи в сторону перед тем, как просто влетел в воду, собственно, именно об нее и затормозив. Хорошо, хоть катер оказался там, где я и рассчитал, буквально в 30 метрах от меня. Быстро выскочив на берег, я подхватил вещи и помчался к катеру. За одно движение столкнул его в воду, Смелее, быстро запрыгнув, схватил какой-то шест, что лежал вдоль борта, и принялся отталкивать катер от берега подальше. Я успел отплыть от берега метров на двадцать, как из леса выскочили монстры. Как и ожидалось, их было много, больше двух десятков, и все они бросились в воду. О том, что эти твари умеют плавать, я как-то не подумал. Бросив шест на дно катера, я схватился за мечи и принялся ждать. Лодка постепенно отходила от берега, но все еще медленно. Слишком медленно. Осознав, что творю глупость, бросил мечи и схватился за шест. Пока они доплывут, я еще успею оттолкнуться подальше. По-хорошему нужно двигатель завести, но что-то я сомневаюсь в том, что смогу быстро разобраться, как это сделать. В любом случае, я успел отплыть от берега еще метров на десять, когда самые настырные монстры оказались буквально в трех метрах от меня. Опять бросил шест и схватил мечи. Первого я срубил легко и без каких-либо проблем. Еще четверо последовали за первым так же просто. Только тут я частью сознания понял, какое чудо у меня в руках. Мечам было плевать на всю защиту тварей. Они рубили, не ведая препятствий, словно монстры состояли из желе. Кости мяса и все остальное даже на миг не смогли задержать мою руку. Я уже обрадовался спасению, как вдруг все монстры ринулись обратно в сторону берега, словно испугавшись чего-то. Или кого-то. Я задумался, отмечая нездоровое бурление вокруг катера. Трупы твари исчезли, а в днище катера что-то ударило. Что-то очень крупное. Настолько крупная, что меня чуть в воду не выкинуло. А сам катер, по-моему, слегка подскочил над водой. Когда же я увидел огромную пасть, что в один заглот сожрала одного из убегающих монстров, внутри все похолодело. Монстры сами по себе были немаленькими. Два метра ростом и больше метров ширину. Они внушали своим размерам уважение. А тут вся эта туша поместилась в пасть подводного чудовища. И оно было не одно. Сразу еще пять монстров, которые усиленно гребли к берегу, были почти одновременно схвачены здоровенными подводными чудовищами. От этого зрелища я инстинктивно сглотнул. Что-то мне подсказывало, что если я очень быстро не смогу завести катер, то мне придет капец, такой же, как и тварям земным.